Глава 17. Возможно, вам покажется странным, что после оскорбительного вызова, сделанного накануне полем лектуру, дуэльно назначена была не на утро, но лейтенанту Вальтеру, который приходил договориться с графом Дюре об условиях поединка, было приказано соглашаться на все условия, кроме одного. Капитан хотел драться не иначе, как вечером. Пол понимал, что до тех пор, пока он не развяжет узла этой семейной драмы, в которую он вмешался вначале как посторонний, жизнь его принадлежит уже не ему, и он не имеет права распорягать ею. Впрочем, отсрочка, которую он сам себе назначил, была не продолжительна, и Лектур охотно на неё согласился. Капитан решил использовать каждую минуту в пользу и для дела. Поэтому, как только наступило время, когда можно было явиться к маркизе, не нарушая приличий, он отправился в замок. События последних дней вызвали такой беспорядок во всём доме, что Поль не нашёл ни одного слуги, который мог бы доложить о его визите маркизе. И пошёл тем путём, который был уже ему хорошо известен. Войдя в гостиную, он увидел лежащую без чувств Маргариту. Заметив что брачный договор измят, Поль догадался, что между матерью и дочерью происходила какая-то ужасная сцена. Он подбежал к сестре, взял её на руки и открыл окно, чтобы оживить свежим воздухом. Мало помалу Маргарита пришла в себя, открыла глаза и узнала брата, которого судьба посылала ей всякий раз, как только силы покидали её. Она стала рассказывать Полю Как мать хотела заставить её подписать брачный договор для того, чтобы потом она уехала навсегда из замка вместе с Мануилом. И как она, выведенная из себя отчаянием, высказала маркизе всё, что знала. Поль догадался, что должно было теперь происходить в гордой душе маркизы. Ведь несмотря на все страдания, двадцатилетнюю муку и одиночество, тайны её стало известно той от кого она больше всего хотела скрытий её. Жалевшись над маркизой, Поль решил избавить её от мучений, сообщив, что он собирается делать дальше. Маргарите также необходимо было увидеть мать, чтобы выпросить себе прощение, поэтому она вызвалась сообщить маркизе, что капитан Поль желает с ней поговорить. Поль остался один и прислонившись к высокому камину, украшенному гербом, задумался о странном повороте судьбы, который вдруг сделал его хозяином этого дома. Через несколько минут боковая дверь отворилась, и появился Иммунуил с ящиком для пистолетов в руках. Поля глянулси и, увидев брата, поклонился ему. Иммунуил тоже поклонился, но лишь потому, что это требовала вежливость. И лицо его тотчас исказилось неприязнью к человеку, которого он считал своим личным непримиримым врагом. Я хотел уже искать вас, сказал Монвиль, остановившись в нескольких шагах от поля и поставив ящик с пистолетами на стол. Правда, прибавил он, не знал, где вас найти, потому что вы, как злой дух в наших народных преданиях, имеете дар быть везде и нигде. К счастью, мне сказали, что вы здесь. И я очень вам благодарен, что вы избавили меня от труда искать вас. Мне очень приятно, сказал Поль, что в этот раз моё желание, хотя, вероятно, по совершенно иным причинам, совпадает с вашим. Что вам от меня угодно? Неужели не можете угадать? Иммануил вскипел. В таком случае, позвольте мне сказать, что к моему удивлению, вы совсем не знаете обязанностей дворянина и офицера, и это новое оскорбление мне. Верьте мне, Иммануил сказал спокойно, Поль, — Вчера меня звали графом, сегодня зовут Маркизом Доре, — проговорил надменный Мануил с презрением, глянув на собеседника. — Прошу не забывать этого. Едва заметная улыбка мелькнула на губах Поля. — Вы очень плохо знаете обязанности дворянина, — продолжал им Мануил, — если вы ображаете, что я могу позволить другому отомстить вам за обиду, которую вы нанесли мне. «Не забудьте, что не я вас искал, а вы пришли ко мне!» «Вы забываете, Маркиз, — поклонился Поле, — что были у меня в гостях на Индианке?» «Оставим этот пустой спор», — сказал Эммануил с досадой. «Нам теперь не до того. Вчера я сделал вам предложение, которое я не говорю уже офицеру, но каждый дворянин, каждый порядочный человек, если только он не трус, сразу бы принял, а вы...» Увернувшись от него, вздумали обратиться к другому противнику, которого наша ссора отчасти касается, но которого бы из обыкновенного приличия, он мой гость, не следовало в нее вмешивать. — Поверьте, в этом случае я действовал по необходимости, — с обычным хладнокровием ответил Поль. — С вами я драться не могу с любым другим, всегда готов скрестить шпани. Я привык к битвам, которые несравненно страшнее поединка. Поэтому дуэль я не считаю опасностью для себя. Не забудьте только, что я не искал этой дуэль. Вы сами мне её навязали. Но повторяю вам, я не могу драться с вами и потому должен был обратиться к барону Лектуру. Как обратился бы к Денозе или Лыжари только потому, что кто-нибудь из них попался бы мне под руку. Впрочем, если, как вы считаете, мне необходимо кого-нибудь убить, то лучше, разумеется, отправить на тот свет наглого и ни к чему не годного вертопраха, чем доброго и честного помещика, который покраснел бы от стыда даже во сне, увидев тот гнусный торг, который барон Лектур предлагает совершить вам. Прекрасно, Иммануил засмеялся. Можете сколько угодно играть роль заступника невинных, защитника притеснённых принцесс и укроваться под щитом ваших непонятных ответов. Пока это глупое Дон Кихотство не стоит на пути моих желаний, моих выгод, моих обязательств, мне до него дела нет. Пусть он гуляет себе по морю и по суше, от полюса и до полюса. Я буду только смеяться, когда случится встретиться с ним. Но как только это дурачество коснется меня, одним словом, если я встречу в моем доме незнакомого человека, который вздумает командовать там, Где только я один могу повелевать, я пойду прямо к нему, как теперь к вам. И если мне посчастливится встретить его одного, как теперь вас, я скажу ему: "Вы меня оскорбили, вмешавшись в мои дела, которые вас совершенно не касаются, и вы должны драться не с кем-нибудь другим, а со мной". И вы будете драться. "Ваши бойтесь имнуил", ответил Пол. С вами я всё равно не буду драться. Это невозможно. Э, ставьте, загадки сейчас не в моде, воскликнул ему Нуниль с досадой. В жизни постоянно натыкаешься на прозу, поэтому оставим романтические бредни и таинственность сочинителям романов и трагедий. Ваше появление в нашем доме наделало мне слишком много неприятностей, и этого вполне довольно, чтобы нам с вами подраться. По вашей милости Лузеньян, осуждённый на вечную ссылку, снова во Франции. Сестра моя, первый раз в жизни не покорилась воле родителей. Отца вы убили одним своим появлением. Вот сюрпризы, которые вы привезли с собой как язву с того края света. И я требую, чтобы вы мне за это заплатили. Скажите мне всё, что имеете прямо, как говорят люди друг другу при свете дня. а не как привидение, которое во мраке изъясняется непонятным никому языком. Не забудьте, что чудес боятся разве только кормилицы да дети. Говорите же! Вы видите, я спокоен. И если вы желаете открыть мне какую-то тайну, я готов ее выслушать. — Тайна, которую вы хотите знать, принадлежит не мне, — ответил Поль спокойно. Его умение сдерживать себя составляло совершенной контраст с запальчивостью Иммунуила. Верьте тому, что я говорю, и не требуйте от меня ничего большего. Прощайте, капитан направился к двери. Э, нет, закричал Иммунуил, загораживая ему дорогу. Так вы отсюда не выйдете. Мы разговариваем с вами наедине, и не забудьте, что не я вас завёл сюда, а вы сами пришли. Выслушайте же, что я вам скажу. Оскорбили вы меня, поэтому и драться будете са. Вы с ума сошли. Нахмурился Пол. Я уже говорил вам однажды, что с вами я драться не стану, потому что это невозможно. Пустите меня. Берегитесь, воскликнул Иммунил, вынул из ящика оба пистолета. Берегитесь! Я сделал всё, что мог, чтобы заставить вас драться, как дворянина. И теперь имею полное право убить вас, как разбойника. Вы проникли в чужой дом. Забрались сюда не знаю как, не знаю зачем. Если вы не имели намерения похитить наши деньги и вещи, то, по крайней мере, похитили покорность моей сестры, а вместе с ней обещание, данное честным человеком, своему другу. Я считаю вас грабителем. которого я застал в ту минуту, как он положил руку на самое драгоценное из фамильных сокровищ честь. Возьмите этот пистолет и защищайтесь, добавил он, бросив пистолет к ногам Поля. Вы можете убить меня, ответил Поль, опять прислонившись к камину и словно продолжая обычную дружескую беседу. Повторяю: вы можете убить меня. Хоть я и не верю, что совершится такое ужасное преступление, но вы не заставите меня драться с вами. Поднимите этот пистолет, воскликнул Эмнуил. Поднимите его, говорил я вам. Вы полагаете, что мои слова пустые угрозы? Ошибаетесь. Вы уже вывели меня из терпения и 3 дня, как вы мучаете меня, наполняете моё сердце желчью и ненавистью. И в эти 3 дня Я уже свыкся с мыслью избавиться от вас любым способом, дуэлью или просто убийством. Не надейтесь, что меня удержет страх наказания. Этот замок глух и нем. Море недалеко, и вас не успеют похоронить, как я буду уже в Англии. Последний раз говорю вам: возьмите этот пистолет и защищайтесь. Пол, не говоря ни слова, пожал плечами и оттолкнул оружие ногой. Ах! Так, воскликнул ему Новил, девионный до высочайшей степени бешенства, хладнокровием своего противника. Если ты не хочешь защищаться как человек, так умри же как собака, и он направил пистолет прямо в грудь капитана. В эту минуту ужасный крик раздался в дверях. Это была Маргарита, искавшая поле Она всё поняла с одного взгляда и тут же бросилась к Мюнвиллу. Раздался выстрел, но Маргарита успела схватить брата за руку, и пуля попала в зеркало, в 2 или 3 дюймах над головой капитана. "Брат!" Маргарита кинулась к полю и порывисто обняла его. "Брат, ты не ранен?" "Брат?" удивлённо переспросил Мюнвилл, уронив ещё дымящийся пистолет. "Твой брат?" Теперь вы понимаете, Иммуил, почему я не хотел с вами драться, сказал Поль. В эту минуту дверь опять отворилась, и появилась маркиза. Бледная как смерть, она застыла на пороге, потом с ужасом посмотрев вокруг себя и увидев, что никто не ранен, подняла глаза к небу, словно спрашивая: исполнилось ли наконец мёра наказания? Мысленно помолившись, она опустила глаза. Иммануил и Маргарита стояли перед ней на коленях и целовали её руки. Благодарю вас, дети мои, сказала она после недолгого молчания. Теперь вступайте, мне надо поговорить наедине с этим молодым человеком. Иммануил и Маргарита почтительно поклонились и вышли.